Глава 18. Солнце клонилось к закату, и город окутывался мягкими янтарными отблесками. Карета, которую Варяна вызвала к воротам Академии, двигалась по брусчатке с легким скрипом. Я сидела у окна, глядя на проплывающие улицы, краем уха слушая, как Эльза с Варяной обсуждают необходимые нам компоненты. Связующая печать для кровных ритуалов, три резонансных амулета, жертвенные — для соединения семи источников магии и стабилизирующий лунный камень, — повторяла список подруга. «Я так своему другу и сказала», — приглушенно ответила некромантка. «Оказалось, далеко не все дельцы готовы достать такое, но один согласился». И все всё-таки мне не нравится, что встречаться нужно на их черном квартале», — нахмурилась Эльза. «А у тебя есть другая возможность попасть в хранилище артефактов?» — хмыкнула Варианна. «Просто подготовимся получше к встрече, закупим защитные амулеты». А ты уверена в своей лавке, с сомнением вздохнула подруга. У них точно надежные амулеты. Как по мне, лучший амулет тот, что сделан своими руками. Вариана хмыкнула. А время у нас делать их своими руками есть? Да и не умею я амулеты строгать, а лавка отличная. У них стражи совета закупаются. Эльза изумленно уставилась на некромантку. Так там цены, наверное, высокие. вариана ей подмигнула. Это уж точно не самая большая проблема. Оставьте ее на меня. Эльза кивнула и снова взялась за перечисление. Амулеты защиты, один на создание барьеров и силового поля, один от ментального воздействия, бормотала она. В идеале еще какое-нибудь на подавление ауры, чтобы сбить направленное на нас проклятие или заклинание. Ты на войну собираешься, поморщилась некромантка. После западного леса всего можно ожидать, подметила Эльза. Даже если не используем, такие амулеты всегда пригодятся на будущее. Она вздохнула. «Ой, девочки, у меня на душе неспокойно». «Это от того, что она от Академии отдалилась и силы свои не чувствует», — подсказал мне Арк. «Не переживай», — Варяна приободрила Эльзу. «Главное — вести себя естественно, без глупостей. Ты же не думаешь, что мы такие одни. К дельцам каждый день кто-то приходит и что-то заказывает». «Но не каждый день просят залезть в хранилище артефактов Элестии», — напомнила Эльза и посмотрела на меня. «Луна, а ты что задумалась?» Хотела бы я все рассказать. И о разговоре с ректором, и о том, что на мне использовали яд для драконов, и о тревожных на шептываниях арка, Ошептал он действительно тревожное. Зачем на нас направили именно охотников на драконов? Разве мало сильных темнокровых, которые справились бы с ведьмой в один миг? И почему использовали такой яд? Не отраву для ведьм, не просто усыпляющее зелье, а именно тот яд, что применяют против драконов. Чем больше он задавал мне вопросов, тем сильнее я нервничала. И в фразах ректора «Что с вами не так?» «Почему вами так интересуются?» Я уже ощущала совсем другой смысл. «Дело может быть не во мне. А что, если кто-то в этом мире знает о существовании арка, и темнокровым нужна вовсе не я?» «Само собой, кто-то да знает», — подсказывал чешуйчатый. Если меня к тебе подселили, значит, кто-то поднял меня из мертвых, или, наоборот, упокоил или убил, или у кого-то до сих пор хранится мое неподвижное тело, и этот кто-то точно существует и знает обо мне». «Резонно», — согласилась я. «Но откуда этот кто-то может догадаться, что ты именно во мне?» «А что, если ты стала не случайным хозяином моего сознания?» — подсказал дракон и от этой мысли мне стало совсем не по себе. «Если предположить, что ты избранная для моего сознания», продолжал шептать Арк, «значит, тебя, вернее, нас, здесь ждали». «Тогда можно предположить, что именно темнокровые, они и направили охотников». Я пыталась найти хоть какую-то логическую нить. «А значит, охотиться на тебя будут как на дракона? Так получается», — уточнял Арк. Я чуть не застонала. «Боги, ну как здесь разобраться? Рауль вряд ли знает о существовании во мне чешуйчатого сознания. Совет тоже. Но если предположить, что темнокровые ищут меня именно из-за дракона, то зачем я свету магии? Что ищут они?» «Зеркало истины», — напомнил Арк. «Зачем оно им? Что они хотят узнать через него?» — не унималась я. «Луна!» — повторно позвала меня Эльза. Я повернула голову к подругам. Они обе внимательно смотрели на меня. «Наша ведьмочка в облаках витает», — ухмыльнулась вариана и тут же подмигнула Эльзи. «Наверное, о Доре мечтаешь. Давай, выныривай, мы приехали». Она повернулась как раз в тот момент, когда возница открыл нам дверь. Некромантка вышла первой, потянулась и быстро бросила ему. «Здесь подождите, мы ненадолго». Мы покинули карету следом за ней и оказались у очень приметной лавки с яркой вывеской, подсвеченной магическими огнями амулеты и защитные артефакты. За прозрачной витриной можно было увидеть тумбы, на которых стояли самые разнообразные артефакты, а также манекены в образах необычных мифических существ. Едва мы вошли, как в нос ударил запах ароматных травяных смесей. Я сразу оценила, что лавка явно не бедствует и, скорее всего, является одной из самых дорогих в городе. Полки тянулись в несколько рядов, На них, в красивых стеклянных кубах или под куполами, лежали амулеты, перья, кости. Чуть дальше располагался стеллаж, где висели пучки трав и стояли колбочки с самыми разнообразными жидкостями. А за ним тянулся длинный прилавок со стеклянной витриной, под которой выставлялись изящные кольца и ожерелья. «И это тоже амулеты?» — Удивленно спросила я, глядя на удивительной красоты браслет из кристаллических камней с продольными сиреневыми прожилками. Они переливались и сияли. «Да, самые разные для самых разных ситуаций», — кивнула Варианна и нажала на кнопку на стойке. «У каждого есть бирочка». Она провела рукой над витриной в области заинтересовавшего меня браслета. И тут же в воздухе вспыхнула надпись. «Амулет из отвердевшей лавы предгорий Армира и камня горного Хуртала. Заряжен на трёхразовую защиту от дурного слова третьей степени воздействия, направленного на затуманивание разума третьего уровня». «Ух ты!» — восхищенно сказала я и тут же увидела, как из двери между полок вынурнули две похожие девушки — молоденькие и Различались они только цветом огромных глаз. У одной синие, у другой зеленые. Обе были беловолосыми, худощавыми и, прямо скажу на вид, неживыми. «Мавки!» — шепотом сообщила мне Эльза. Губы обеих девушек разом расплылись в улыбке при виде варианны. «Леди Эксел, давно вас у нас не было!» «Что интересует?» Некромантка обернулась к Эльзе и громким шепотом спросила. «Что нам нужно?» Эльза тут же начала перечислять, и пока одна из девушек внимательно слушала, вторая юркнула к стеллажам. «Через несколько минут мы уже вышли из лавки с покупками. С собой у нас были один амулет в виде кольца с совой у меня на руке, второй браслетик с миниатюрным ключиком у Варианны, а третий кусочек драконьего зуба висел на шее у Эльзы». Завидев нас, извозчик спрыгнул с козел и распахнул дверь, приглашая в карету. И мы снова двинулись по городу. Чем дальше мы ехали, тем менее людными становились улочки. Они все больше сужались. В мостовой чаще попадались ямы, лавочки с яркими вывесками встречались уже значительно реже, а потом и вовсе исчезли вместе с уличными фонарями. Дорогу освещал теперь только огонек кареты и тусклые окна домов. Лево-право, право-лево — Я совсем потерялась, где мы находимся. Оставь меня здесь, и я бы ни за что не нашла дорогу обратно в Академию. Наконец экипаж остановился. Нам снова открыли дверь, но на этот раз извозчик озадаченно осмотрелся и с сомнением спросил. «Леди, вы точно приехали туда, куда хотели?» «Точно!» — выдохнула Варианна, накидывая на голову капюшон и глядя в узкий проход между двумя двухэтажными каменными домами. Мы, следуя ее примеру, прикрыли головы. «Леди точно знают, что это за место и куда они идут», — не унимался извозчик. «Точно!» — кивнула некромантка. «Леди понимают, что я не смогу ждать их здесь», — нахмурился мужчина и напряженно оглянулся. «А вот это мне совсем не нравится», — буркнул Арк. «Да, понимаем», — чуть слышно сказала Варианна. «Может, леди все же передумают», — заботливо продолжил извозчик. «Я могу отвезти вас в более...» Он запнулся. «Безопасное место». «Нет, нам точно сюда», — отрезала некромантка и направилась в узкий проход между домами. Мужчина покачал головой и прикрыл дверь кареты. Эльза устремилась за Варианной, а меня извозчик все же успел поймать за руку и тут же поспешно отпустил. «Прошу прощения, что прикоснулся к леди, но...» «Не ходите туда!» «Это не место для молодых девушек!» «Нам просто очень надо», — честно призналась я. Он тяжело вздохнул. «Извиняюсь, что был настойчив». Поклонился и полез обратно на сиденье, а я поспешила догнать удаляющихся подруг. Немного пройдя, мы уперлись в небольшую деревянную дверь, над которой висела темная вывеска. «Сумрачный кот». Варианна уверенно толкнула дверь. В нос тут же ударил запах дыма, кислых щей, чего-то горелого и спиртного. А еще послышалось множество голосов. То, что называлось черным рынком», оказалось вовсе не рынком и даже не базарчиком, а длинной узкой таверной без окон. Внутри стояло множество столиков, как открытых, так и спрятанных за небольшими деревянными ширмами. И почти за каждым из них сидели люди в темных плащах с глубокими капюшонами, под которыми невозможно было разглядеть лиц. Голоса звучали разные. Те, что доносились до меня, были в основном на неизвестных языках. Идя между столиками, я раз заметила, как один из посетителей протянул руку из-под плаща стоящей кружки с пенным напитком. Рука эта была нечеловеческой — крупная, зеленоватая, с перепонками между пальцами. Несколько посетителей повернули головы в нашу сторону, но из-за низко натянутых капюшонов их лиц видно не было. «Садимся вон туда», — тихо сказала Вариана, указывая на темный угол и уверенно направилась к нему. Мы уселись за грязный стол и начали озираться, пытаясь понять, как здесь найти нашего дельца. Вскоре к нам подошла женщина, крупная, в темном длинном платье с неуместными розовыми оборками на рукавах и черным передником. Она глянула на нас из-под прищуренных темных глаз и ухмыльнулась, как мне показалось, недобро и от чего-то косо, словно у нее тянуло на бок верхнюю губу. Не говоря ни слова, она со стуком поставила перед нами три кружки с напитком по запаху, напоминающим прокисшее пиво. Пена едва не расплескалась на стол. «Мы ничего не заказывали», — осторожно сказала я, оглядываясь и замечая, как на нас начали посматривать еще несколько посетителей. «Сделайте хоть вид, что заказали», — буркнула она негромко. «И так слишком много внимания привлекли». «Мы ищем косого хрома», — приглушенно произнесла Варианна, глядя женщине прямо в глаза. Та приподняла черную бровь. «Так-таки косого хрома?» «Она с ним договаривались», — начала была некромантка, но тут же осеклась под холодным взглядом трактирщицы. «Тихо», — велела женщина, вытирая руки о потертый передник. «Вступайте в подсобку за винными бочками. Косой хром сам к вам придет. Она коротким движением кивнула в сторону, где у противоположной стены громоздились бочки. Мы молча поднялись и направились в указанном направлении. Дверь там и правда была низкая, с сальной ручкой. Эльза поморщилась и потянула за нее. Мы вошли. Подсобка встретила нас тяжелым запахом пыли, прелых трав и чего-то еще душного и прогорклого. Повсюду громоздились пыльные бочки, коробки, тканевые мешки с неизвестной начинкой. Свет здесь был лишь один — Тусклый, словно поддернутый серой дымкой светильник, отбрасывающий слабые пятна на грязный пол. «Не нравится мне здесь», — прошипел Арк у меня в голове. И я с ним была согласна. Но теперь отступать было поздно, мы уже зашли. Оставалось только ждать. Благо, недолго, не прошло и минуты, как в подсобку вошла трактирщица. Она быстро прикрыла за собой дверь, протиснулась между нами вперед и облокотилась на груду ящиков у стены — Ее черные глаза сверкнули в полумраке. «Да-да, я и есть косой хром», — усмехнулась женщина. «Все думают, что это мужик с глазом на выкоте. А нет, это у меня просто ухмылка такая, специфическая». Мы настороженно переглянулись. «Давайте, выкладывайте, зачем пришли». Она перестала улыбаться и строго посмотрела на нас. «И не сомневайтесь, я лучший делец лести. Достану то, за что другие не возьмутся». «Нам нужна связующая печать для кровных ритуалов высшего уровня. Три резонансных амулета жертвенные и стабилизирующий их лунный камень», — выдохнула Варианна. Трактирщица прищурилась. «Для чего вам такие компоненты? Что за артефакт вы собрались делать? Что-то противозаконное подготавливаете девчонки? И снова ухмыльнулась. «Хотя какая мне разница? Вы же понимаете, что все, что вам нужно, можно достать только из хранилища». Мы разом кивнули. Она скользнула по нам оценивающим взглядом и задержалась на вариане. В ее глазах промелькнуло явное удовольствие. Я так понимаю, оплатите достойно. Половину сейчас, половину, как только все будет у нас, стараясь выглядеть уверенно, заявила некромантка. Женщина прищурилась, рассматривая нас, и кивнула. Договорились: как только все достану, отправлю к вам вестника. И снова уставилась на варианну. Ну что, дочь главы совета? протянула трактирщица насмешливо. «Готова услышать цену?» Некромантка кивнула.